Глава тринадцатая. Дороги. За пять дней мы зачистили почти 150 кубов, и ни в одном из них не было экстрактора. Хотя просто по статистике должны были найти. Скорее всего, и Дэп пошла на некоторые ухищрения. Кубы с экстракторами не должны были быть рядышком с порталами, а в первые дни мы зачищали именно их – Кроме трех кубов, которые мы атаковали с помощью переносчиков. У меня реально не было возможности делать больше атак. На Красной планете кипели нешуточные бои, и накал рос с каждым днем. Благо, что после начала катастрофы в Федерации Земли наметился нешуточный рост производительности. Ожидалось, что через три месяца урожай можно будет собрать намного больше изначально планируемого, Тогда можно будет накормить больше зергов с КП и дать отпор зеленому гиганту. Я прикидывал, и так и эдак выходило, что Красная планета после попадания во вселенную зергов могла быть приравнена к двум-трем мирам Землян на КВВ. Анализируя размер зеленого гиганта и возможное количество поглощенных им планет, я пришел к мнению, что сила зеленого гиганта должна была быть не менее герцогства пятого уровня, но еще не дотягивало до королевства первого уровня. Кроме того, ЗГ был скован окружающими планетами, на которых все еще должны были кипеть бои. То есть, если аккумулировать на красной планете силу 50 миров, можно было попробовать противостоять зеленому гиганту и прогнать его силы с планеты, Естественно, с одного земного мира КВВ столько еды не собрать. Закупки продолжались и во многих других уголках КВВ. Я подозревал, что на перемещение войск на другую планету УЗГ были какие-то ограничения, поэтому надеялся продержаться до будущих урожаев на полях Федерации Земли. Пока что связка, покупка еды во внешнем КВВ, обмен еды на ресурсы с Красной планеты – Переработка ресурсов на земле в оружие и материалы, доработка оружия и материалов в земном мире КВВ, продажа готовых изделий во внешнем КВВ давала хорошую прибыль. Добавочная стоимость росла на каждом этапе. Конечно же, если бы мы продавали материалы сразу во внешнем КВВ, то все равно неплохо бы зарабатывали, но это было менее выгодно, чем продавать готовые изделия. За примером далеко ходить не нужно. Маленькая островная страна в Юго-Восточной Азии в свое время успешно поднялась на превращение ресурсов и материалов в готовые изделия. Во время падения СССР и сразу после его кончины ВВП Японии был вторым в мире и даже в США были опасения за свою гегемонию. Конечно, инвестиционная активность землян в начале 90-х в Восточной Азии была несколько чрезмерна, фонды и активы были чрезмерно раздуты. Этим не применил воспользоваться небезызвестный в те годы Джордж Сурос, который вместе с командой друзей, партнеров и просто случайных наблюдателей спланировал и организовал обвал государственных валют нескольких активно развивающихся стран в этом регионе – Вьетнам, Малайзия, Гонконг и несколько других стран были серьезно избиты и обескровлены, но это было только началом. Набрав немеренное количество капитала на обрушение экономик этих стран, Сорос получил в свои руки достаточно финансов и влияния, чтобы предпринять атаку на японскую иену, и ему это удалось. Все это спровоцировало один из самых серьезных экономических кризисов в Азии, вследствие которого упали многие азиатские тигры, а Япония уже никогда не поднимет голову так же высоко. Конечно, Сорос просчитался с беспощадностью российского руководства после, когда он делал атаку на российский рубль и облигации федерального займа, Ельцин предпочел прямо кинуть множество внешних и внутренних инвесторов, объявил дефолт. Он, точнее олигархическая верхушка, поставившая его на это место, не собирался разбираться с последствиями экономического кризиса, а прямо переложил все проблемы на средний и малый бизнес, а также население. Свои люди успели вывести из бюджета страны миллиарды долларов до дефолта. А когда он был объявлен... Все мировое инвестиционное сообщество было ошарашено. Никто бы не подумал, что такая большая страна, как Российская Федерация, будет прямо использовать такие бессовестные методы, которые вредят и иностранным инвесторам, и собственному населению. Но дело было сделано. Сорос потерял миллиарды и репутацию, и он потом уже не смог бороться с Биллом Гейтсом за звание самого богатого человека в мире и с Уорреном Баффетом за звание самого успешного инвестора. В начале 20-х годов 21 первого века иностранные рейтинговые агентства также понизили рейтинг российских акций и облигаций до мусорного значения, но это была уже совсем другая история. Население и малый бизнес в это время не покупали ОФЗ. Их вообще никто не покупал, кроме своих. Поэтому падение инвестиционной привлекательности российской экономики в этот период для обычного населения уже не имело такого же значения, как дефолт 1998 -го. Более того, в это время назревал кризис перепроизводства и сверхпотребления по всему миру, Инфляция в России была высока, однако впервые в современной американской истории их годовая инфляция достигла двузначных значений, что было большим ударом для такой большой экономики. Как бы то ни было, маленькая Япония, у которой в земле не осталось и килограмма полезных ископаемых, за счет своих успехов в переработке материалов и производстве до сих пор продолжала соперничать с Российской Федерацией с колоссальным количеством ресурсов. В этом и выражается сила добавочной стоимости труда, и я прекрасно это видел на практике. Естественно, я не хотел избавляться от такой жирной кормушки. В конечном итоге, в числе моих главных источников дохода были ресурсы Красной планеты и труд машины людей на Земле. Из-за оба этих источника мне нужно было сражаться. Я не мог отказаться от одного в пользу другого. Максимальный эффект они проявляли только в связке. Ну и я не был правительством Японии. У меня было достаточно сил и средств для защиты своих интересов. Меня не устраивало качество зачарования магов Федерации Земли, но я опасался слишком большого интереса со стороны различных сил во внешнем КВВ, да и банальное воровство также было возможно, поэтому пришлось тратить немало эрос на прокачку зачарователей, а работы у них было много. Сотни тысяч щитов яма-юнитов копилось на складах, И без зачарования они были не намного эффективнее обычных бронепластин. Прямо сейчас приходилось сражаться с кубами рядом с порталами, но они быстро заканчивались. Не только Федерация Земли, но и многие другие страны заметили эту проблему, что с каждым новым кубом продвигаться нужно было все дальше и дальше, а значит, эффективность призывов снижалась. Энергосети не работали, электростанции были уничтожены, ядерные взрывы и падения кубов серьезно затронули атмосферу, солнечная и ветряная электроэнергия не могла быть использована в полной мере, бензиновые автомобили уже давно были в дефиците, как и топливо для них, и на этом фоне Федерация Земли выделялась перед другими. Мы вели множество войн во всех регионах, и я всегда требовал быстроты и эффективности переброски войск. Промышленность пелы по выпуску телег и экипажей не была фунтом. Не только экипажи на мускульной силе, также были и дирижанцы на паровых двигателях. Еще с недавнего времени началось массовое выращивание тягловых лошадей. Кроме того, у Федерации земли чуть и не у единственной в мире была дешевая нефть. которую нам подгоняли зерги с Красной планеты, все это давало мне некоторую уверенность в том, что на более поздних стадиях другие страны не смогут угнаться за нашими темпами по захвату кубов. Вместе с тем я размышлял о том, как же победить империю дроидов. Эта сила – не классический антагонист из развлекательных романов, который будет послать ровно столько сил, сколько будет достаточно для прокачки главного героя, но не более. Имея возможности для расчетов будущего с помощью квантового разгадывания, империя дроидов определенно обратит внимание на Землю, если мы будем подниматься слишком быстро. Поэтому нам нужно было действовать одновременно в двух направлениях – Становиться сильнее как можно быстрее и становиться сильнее как можно медленнее. В этом и был парадокс, который меня напрягал, но я нашел для него простое решение. Нужно, чтобы сила планеты в целом не увеличивалась быстро и вообще. Мне нужно только стать герцогом, чего достаточно для того, чтобы защитить землян на диких землях. Ну, более-менее, если, конечно, на нас не обратит внимания сильная империя с Еще эти боги. Но план минимум был. Герцогство. После этого мне уже не нужно будет так серьезно защищать Землю и Красную планету. Поэтому накопления должны быть долгосрочные с заделом на будущее. Сегодня слабый рост, чтобы завтра был взрывной рост. И моя идея состояла в том, чтобы начать тотальную войну среди землян. Сегодня это ослабит планету, но консолидация ресурсов поможет выстоять в будущем, например, при падении барьера. Конечно, еще было рано что-то эдакое предпринимать, но я тайно уже начал готовиться к внезапным атакам на многие государства на более поздних этапах ивента. Седовласый мужчина весьма преклонных лет крутил баранку и напевал веселую песенку под грохот двигателя и гусениц. Лицо его было испещено морщинами, спина немного согнута, а руки худыми, что говорило о его солидном возрасте. Но двигался он шустро, и совсем не видно было, что ему уже под семьдесят лет. Дед Макар был доволен своим новым местом работы, на которое устроился две недели назад. Что уж говорить, ему, откровенно говоря, нравилось ездить на этом стареньком бульдозере белорусского производства. Что-то было романтическое в этом тарахтении дизельного двигателя и в воздухе, пропитанном крепким запахом солярки. Он давно уже не чувствовал себя на своем месте, как сейчас. Конечно, обзор у него был небольшой, он не мог любоваться местными красотами, но эта работа очень хорошо оплачивалась. 15 лет назад, когда предприятия и службы по всему миру начали переходить на электрическую технику, его обскакал более молодой коллега, который машину чувствовал, откровенно говоря, дерьмово, зато быстро разобрался во всех этих кнопочках, рычажках и сенсорных панелях, в чем дед Макар просто плавал». И нет, сделать управление бульдозером или трактором привычным, как в прошлых моделях. Просто двигатель поменять. Но всевозможные прогрессоры решили, что на новых машинах должно работать новое поколение. А дед Макар? Чем он плох? Из-под ковша его старенького бульдозера с первого раза выходила более ровная поверхность, чем у коллеги на высокотехнологичной игрушке с автоматизированным выравниванием. Но всем было наплевать. Начальству нужно было осваивать бюджет, а не вскапывать поле или равнять дорогу. А как можно подзаработать на обычном тракторе, у которого и запчасти-то копеечные и все отечественного производства? Нет, на зарубежных деталях с множеством электронных компонентов можно было получить гораздо больше откатов. Вот устаревший трактор и списали вместе с его не менее устаревшим водителем. И все бы ничего, Макар мог бы спокойно стать сторожем в каком-нибудь детском саду за три копейки, что, собственно, и произошло. А дальше можно было спокойно дожидаться пенсии. Вот только ему было горько от того, что его родня мгновенно забила болт на осколок прошлого, и едва он перестал дарить им дорогие подарки. Лишь только Лизонька, его любимая внучка, продолжала постоянно навещать деда, даже если он чисто физически уже не мог купить конфет или печенье к чаю. Ложкой дегтя в бочке меда беззаветно любви внучки был ее муж, который работал программистом и совсем не уважал людей физического труда, о чем постоянно напоминал старику. Лиза всегда защищала деда, потом они непременно ссорились, и Макару было неловко за то, что он создает проблемы в личной жизни внучки. Но сейчас он словно обрел вторую жизнь. Федерация Земли начала всеобщий набор водителей, умеющих управлять старой техникой без электронной начинки. С учетом того, что миллиарды людей лишились работы на Земле в один день, желающих было много. Однако конкурс был жестким и выбирались только лучшие. Ну, в своих руках дед Макар был уверен, хотя и давно не садился за руль. Его взяли без лишних разговоров, и зарплата у него была совсем не маленькая, хотя он был всего лишь солдатом первого уровня. Ну, теперь уже четвертого доход его был больше, чем у многих призывателей из армии, и все эти призыватели должны были выказывать ему уважение. Призывателей Федерации земли пруд-пруди, а толковых водителей сельскохозяйственной и строительной техники на перечет. Теперь уже никто из родственников не мог повлиять на него или Лизу. Она, правда, навещала его в выходные одна. Мужу-программисту, которому в новом мире пришлось переучиваться для того, чтобы стоять за станком или гнуть спину в поле, в ближайшее время не светила и малая часть от дохода у Макара. Лиза была очень рада, что ее дедушка теперь чувствовал себя активным и нужным. А самое главное... Макар чувствовал, что занимается полезным делом, и его труд приближает победу над всеобщим врагом, и принадлежность к большой и сильной державе его очень радовала. На ежедневных планерках подчеркнуто отмечалось, сколько кубов захватила Федерация Земли и сколько кубов весь остальной мир – И дорожников строителей обязательно хвалили за их труд, ведь именно хорошие дороги позволяли армии добираться до места сражения быстрее, чем у, так сказать, конкурентов. И работа эта была несколько опасной. Роботы старались не допускать строительства дорог, если могли это сделать, но у каждого строительного отряда были защитники, поэтому водители редко страдали. Их задача была только достроить дорогу до определенной точки. Головное орудие кубов могло стрелять только на расстояние 50-60 километров. Несколько второстепенных орудий до 80 километров, но в основном меньше. И это на ровной поверхности. Если дорога шла меж холмов и возвышенностей, провести ее можно было намного ближе. В среднем дальнейшее движение прекращалось на 30-40 километров от Куба, а там уже армия должна была добраться на своих двоих. Дед Макар внезапно увидел впереди вспышки лазеров, а также взлетевшую в небо сигнальную ракету. Недолго думая, он привычным движением захлопнул передний люк, сделанный из черного щита, Затем нажал еще пару рычагов и похожие щиты опустились со всех сторон бульдозера, защищая кувши гусеницы. Двигатель был постоянно в защитной коробке. Затем Макар нажал на большую красную кнопку и бульдозер превратился в один большой бункер, освещенный голубоватой энергетической защитой. Затем старик откинулся в кресле и стал ждать. Да, в текущий момент этот старенький бульдозер и его запчасти были для Федерации Земли ценнее, чем щиты из космического сплава и батарейки, чей энергетический запас в настоящее время нельзя было восполнить. Щитовые батареи были сотни тысяч, и их легко было перенести. А бульдозеров на каждом направлении было не более пары десятков. Перевозить же их с места на место даже с помощью телепортационных порталов на КВВ – Было проблематично. За многослойной броней практически ничего не было видно, но через слуховое окошко дед Макар слышал звуки лазерных выстрелов, столкновения металлических предметов и крики людей. Бой вокруг кипел минут десять. По отчетливому звуку и дребезжащему сиянию или мощным ударам снаружи, Макар знал, сколько раз вражеский лазер или отбойный молоток попадали по его бульдозеру — Но все обошлось. Через несколько минут после того, как все стихло, снаружи крикнули, что все чисто. Макар отключил защиту, откинул крышку люка и вылез из кабины. Несколько парней начали поднимать щиты на место, чтобы не мешали работе машины. Еще один молодой парень проверял щиты на целостность. Парочку пришлось заменить». Также пришлось заменить энергетические ядра на пяти щитах, там осталось около половины или двух третей энергии, но по регламенту их все равно нужно было заменить. Сам бульдозер сильно не пострадал, дед Макар залез обратно в кабину, завел мотор и продолжил крутить баранку, напевая веселую песенку.